Зачем вы здесь поселились в тот же вечер? ерзко я спросил у нордена: Здесь ужасно скучное море. Норден видимо огорчился моим замечанием и тревожно повернул голову в сторону темного окна. Разве оно скучное нет, это неправда. Когда вы узнаете его ближе, оно очарует вас. Оно уже и теперь очаровывало меня, но это было очарование. доски и страха, О опасный и смертельный яд, от которого надо бежать. Но разве поймет это Норден, Он уже рассказывает новый анекдот и просительно заглядывает в глаза и клещами тащит из меня нелепый, надорванный смех. И оба мы сидим, глаз на глаз и смеемся. Боже мой, как это было глупо и унизительно. следовавшие за этим разговором дни ничем не отмечены в памяти, точно их не было совсем. И я все время спал в тоскливом без сновидений сне, А 5 декабря замерзло море и выпал первый глубокий снег. И с первым снегом, в тот же день пят декабря, началось то необыкновенное, что еще более сгустило для меня печальную загадку унылого места. и людей, и жизни, и что до сих пор не понято мною и порой самому мне кажется дурным вымыслом, неудачной сказкой. Здесь приходится, пожалуй, пожалеть о дневнике с его ежедневными и точными записями, так как только в строгой последовательности их можно, если не объяснить, то понять чувство нестерпимого под конец болезненного страха, постепенно овладевавшая мной. Постараюсь по возможности быть точным и не пропустить ни одной мелочи, имеющей значение или хотя бы самое отдаленное отношение к происшедшему. И особенно важным кажется мне отметить первое появление того странного, необыкновенного существа, которая как бы воплотила в себе все мрачные силы, всю тоску и темную печаль, что тяготели над несчастным и проклятым домом Нордена, и меня, да то ли постороннего человека, вовлекли в свой страшный водоворот. Повторяю, в этот день, 5 декабря, выпал первый глубокий снег. Он падал всю предыдущую ночь и все утро. И когда после занятий с Володей я вышел наружу, было тихо, мертвенно бело и прекрасно. Оставляя глубокие следы, я поспешно выбрался на берег и ахнул. моря не было. Еще вчера только вот отсюда начиналась его ледяная исковерканная шквалами, тускло поблескивающая поверхность. А сегодня все было ровно, не было никаких границ малейших задержек взору. Если б мир был нарисован на бумаге, то можно было бы подумать, что здесь позади меня кончается рисунок. А дальше идет еще нетронутое карандашом белая бумага. И с той потребностью чертить оставлять следы рисунок, который является у людей перед всякой ровной, нетронутой поверхностью, я снял с правой руки перчатку и пальцем крупно вывел на холодном снегу Елена.